Ричард Пайпс. «Русская революция». Перевод с английского. Москва. Роспен. 1994 год. Предисловие к русскому изданию. Приступая к работе над этой книгой, я с самого начала уже в 1976 году, затаил мечту о встрече с русским читателем, ибо был убежден, что рано или поздно книга станет ему доступна, хотя загадывать, когда именно придет такой день, естественно, не решался. И вот теперь, когда вдруг стали сбываться мои чаяния, меня охватывает смешанное чувство гордости и смущения. Ведь, представляя на суд русского читателя мое исследование, я осознаю, что пользовался преимуществом свободного доступа к источникам, которого были лишены мои коллеги в самой России. Эта книга заведомо разочарует две категории читателей. Тех, кто полагает, что события 1917 года были неизбежны и, по сути, явлением положительным, и тех, кому они поверили, представляются противоестественным отходом от верного исторического пути России. Но она найдет отклик у всех тех, чье сознание не зашорено и не сковано идеологическими установками социалистической или националистической ориентации. В течение долгих лет работы над этой книгой я твердо придерживался мысли, что события в ней описываемые были вовсе не неизбежными, Однако настроения, которые за ними стояли, не могли остаться без последствий. И центральное место в моем труде занимают не идеи или безликие массы, но личности и группы, чьи поступки и решения повлияли на судьбы миллионов. Русская революция для меня драма, трагические события которые проистекают из человеческих слабостей. Перед лицом трагедии историк вовсе не обязан оставаться совершенно бесстрастным наблюдателем. И если иногда мне удавалось скрыть собственного волнения, это не стоит воспринимать как свидетельство ненаучного подхода. Аристотель, учивший умеренности во всем, тут делал исключение, говоря, что тех, кого не сердит то, что сердить должно, следует счесть дураками. И там, где между людьми царит очевидная несправедливость, самое место гневу. Мои политические взгляды лучше всего описываются понятием либерал-консерватизма в том смысле, в каком пётр Струве применял его к себе и к Столыпину. Это понятие полагает свободу высшим человеческим благом, но, сознавая, что оно может быть достигнуто лишь при условии уважения к государственным институтам, закону, И частной собственности. И доведись мне жить в России до 1917 года, я, очевидно, стал бы октябристом. Естественно, мои взгляды влияют на мой подход к событиям прошлого. События прошлого важно изучать не только для того, чтобы понять, как Россия пришла к своему нынешнему состоянию, но и для того, чтобы избежать старых ошибок в будущем, когда Россия найдет в себе силы восстать из руин, куда ввергло ее 70-летнее коммунистическое правление и впервые в своей истории приступит к построению государства, покоящегося на народной воле. Ричард Пайпс. Кембридж. Массачусетс, 10 декабря 1992 года. Я приношу нижайшую благодарность Национальному фонду гуманитарных наук и фонду Смита Ричардсона, оказавшим мне неоценимую помощь в работе над этой книгой. Пользуюсь случаем выразить свою признательность также и Гуверовскому институту Стэнфорд-Калифорния, любезно предоставившему мне возможность воспользоваться своим уникальным собранием материалов Искренне благодарю Шелла Хаева за помощь в подготовке издания в России. Вступление. Эта книга вместе с двумя следующими томами является, пожалуй, первой попыткой дать исчерпывающий анализ русской революции, бесспорно самого значительного события настоящего столетия. В работах на эту тему нет недостатка, однако в центре внимания исследователей лежит обычно борьба за власть военных и политических сил в России в период с 1917 по 1920 год. Но рассмотренная в исторической перспективе русская революция представляется событием гораздо более крупным, чем борьба за власть в одной стране. Ведь победителей в этой битве влекла идея не более не менее, как перевернуть весь мир, по выражению одного из организаторов этой победы, Льва Троцкого. Под этим подразумевалась полная перестройка государства, общества, экономики и культуры во всем мире ради конечной цели создания нового человеческого общества. Эти далеко идущие последствия русской революции не были столь очевидны в 1917-1918 годах, и объяснялось это отчасти тем, что на Западе Россия представлялась страной, лежащей где-то на периферии цивилизованного мира, а отчасти тем, что происходила революция в разгар небывалой опустошительной войны. В 1917-1918 годах события в России За ее пределами казались проблемы исключительно местного значения, не имеющие никакого внешнего влияния и, во всяком случае, явно легко разрешимой в мирное время. Все обернулось иначе. Отголоски русской революции раздавались в последующие годы во всех уголках земного шара. События такого масштаба не имеют ни ярко выраженной исходной точки, ни четкого финала. Историки уже давно ведут споры о датировках событий средних веков, эпохи Ренессанса и просвещения. Точно так же нет единой и бесспорной датировки периода русской революции. Определенно можно лишь сказать, что начался он не с падения царского режима в феврале марте 1917 года и с победой большевиков в гражданской войне три года спустя не завершился. Революционное движение становится существеннейшей чертой российской истории уже с 60-х годов прошлого столетия. Первая фаза русской революции в узком значении этого слова – соответствующая конституционному периоду французской революции 1789-1792 годов, началась с волнений 1905 года. Тогда с ними удалось справиться с сочетанием репрессивных мер и определенных уступок. Но через 12 лет, В феврале 1917 года волнения выплеснулись наружу с еще большим размахом и завершились октябрьским большевистским переворотом. После трехлетней борьбы с внутренними и внешними врагами большевикам удалось установить непререкаемое господство над большей частью бывшей Российской империи. Однако для осуществления своих честолюбивых планов в области экономики, социального и культурного преобразования они еще были слишком слабы. Эта задача отодвинулась на несколько лет, в течение которых страна могла прийти в себя от потрясений. Революция возобновилась в 1927-1928 годах и завершилась лишь 10 лет спустя ценою ужасающих испытаний и и миллионов жизней. Можно даже сказать, что революция завершилась лишь со смертью Сталина в 1953 году, когда его преемники нерешительно и с оговорками взяли курс на политику, которую можно было бы охарактеризовать как контрреволюцию сверху, приведшую, как мы могли видеть, в 1990 году к отказу от доброй половины революционных завоеваний. В широком смысле русская революция продолжалась целое столетие. Понятно, что столь длительный процесс, учитывая пространность российских территорий и численность населения, протекал чрезвычайно сложным. Самодержавная монархия, правившая страной с 14-го столетия, уже не могла отвечать требованиям современности и постепенно уступала своей позиции радикальной интеллигенции, сочетавшей в себе исповедание крайне утопических идей с безграничной жаждой власти. Однако, как и все подобные, растянутые во времени процессы, он имел свой кульминационный период. По нашему мнению, кульминация приходится на четверть столетия, которая отсчитывается от начала широких волнений в российских университетах в феврале 1899 года и заканчивается со смертью Ленина в январе 1924 года. Учитывая радикальные замыслы и устремления интеллигенции, захватившей власть в октябре 1917 года, я счел необходимым рассмотреть вопросы, обычно лежащие вне поля зрения исследователей, сосредоточивающих свое внимание на военно-политической борьбе за власть. Для русских революционеров власть была лишь средством к достижению их конечной цели – созданию нового человека. В первые годы своего правления им еще не хватало силы осуществить задачу столь внеположную народным интересам, но они все же не отказались от своих попыток и тем самым заложили основу сталинского режима, который возобновил их с гораздо большим размахом. Я уделил должное внимание этим социальным, экономическим и культурным предпосылкам сталинизма, которые, еще весьма несовершенно воплотившиеся при Ленине, лежат в самом сердце русской революции. Книга состоит из трех частей. Первая часть «Агония старого режима» описывает гибель царизма, кульминацией которой явилось восстание Петроградского гарнизона в феврале 1917 года не только в удивительно короткий срок свергшего монархию, но и разорвавшего в клочья саму социальную и политическую ткань государства. Настоящее исследование служит продолжением моей книги «Россия при старом режиме», в которой прослеживается развитие российского государства и общества от момента зарождения до конца 19-го столетия. Вторая часть книги – «Большевики завоевывают Россию» повествует о том, как партия большевиков захватила власть сначала в Петрограде, а затем и в губерниях Великороссии, установив по всей территории однопартийный режим с присущими ему аппаратом подавления и централизованной экономической системой. Следующая часть. «Россия при новом режиме будет охватывать период гражданской войны», В ней предполагается рассмотреть процесс отделения и присоединения вновь приграничных территорий, международную деятельность Советской России, культурную и религиозную политику, большевиков и коммунистический режим в том виде, какой он принял в последний год ленинского руководства. Невозможно переоценить трудности, встающие на пути историка, взявшегося за столь сложную и обширную тему. Однако трудности эти проистекают вовсе не из-за нехватки источников, как обычно полагают. При всей труднодоступности определенной доли документов, в особенности тех, которые обнажают кухню большевистских резолюций, материалов по сути более чем достаточно. И уж во всяком случае их больше, чем способен переварить один человек. Проблема историка заключается скорее в том, что русскую революцию, как одну из составляющих нашего времени, трудно оценивать хладнокровно. Советское правительство, контролировавшее основной корпус источников и начальствовавшее над историографией, желало, чтобы его источник легитимности, революция, описывался сообразно его же установкам. Десятилетиями целеустремленной подачи исторических событий оно сумело не только установить каноны описания событий, но и определить их выбор. Среди многих тем, запретных для историографии, роль либералов в революциях 1905 и 1917 годов, заговорщический характер большевистского октябрьского переворота, Категорическое неприятие большевистского режима через полгода после прихода его к власти всеми классами, включая и рабочих, отношения большевиков с Германией в 1917-1918 годах, военная кампания, направленная против русской деревни в 1918 году и голод 1921 года, унесший более 5 миллионов жизней. Поэтому, приступая к созданию научной истории русской революции, исследователю предстоит не только переработать гигантскую массу фактического материала, но еще и сбросить с себя ту смирительную рубашку, в которой 70 лет содержала историческую науку официальная историография. Впрочем, в этом отношении Россия не составляет исключения. Во Франции тоже. Долгое время революция служила в основном пищей для политической полемики. Научная кафедра по изучению ее истории была учреждена в Сорбоне лишь в 80-х годах прошлого века, то есть по прошествии целого столетия, во времена Третьей Республики, когда на события 1789 года уже стало возможным взирать несколько отвлеченно. Но споры так и не утихали. И все же, при самом научном подходе, истории современных революций не могут быть свободны отличных оценок. Мне не приходилось читать исследований по французской или русской истории, которые не выдавали бы со всей очевидностью, несмотря на все заверения авторов, в беспристрастности, на чьей стороне лежат их симпатии. И причину этого не приходится искать далеко. После 1789 года революции поставили самые жгучие этические вопросы. Должно ли разрушать создававшиеся веками и испытанные временем современные институты ради новых идеальных систем? Оправдано ли жертвовать благополучием и даже жизнью людей нынешнего поколения ради поколений грядущих? И можно ли вообще превратить человека в идеальное существо, кладясь одних добродетелей? И закрывая глаза на эти вопросы, поднятые Эдмундом Берком уже два столетия назад, не разглядеть и не понять чувств и побуждений, которые двигали и теми, кто творил революции, и теми, кто противился им. Ибо в конечном счете топливом революционных пожаров, разгоравшихся после 1789 года, служила не политика, а вера. Таким образом, научный подход требует от историка критической оценки источников и честного отношения к фактам в них подчеркнутым. Но это вовсе не означает этического нигилизма, то есть позиции восприятия происходящего как неизбежного и должного, и, значит, стоящего за пределами добра и зла. Позиции, которую занимал Бердяев, утверждавший, что судить о русской революции можно не более, чем о наступлении ледникового периода или о падении Римской империи. Но русскую революцию произвели не слепые силы природы и не безликие массы, а вполне реальной личности, преследовавшие свои интересы. И при всех стихийных чертах она явилась результатом преднамеренных действий. И с этой точки зрения не может не подвергаться оценке. В последнее время некоторые французские историки призывают положить конец спорам о причинах и смысле французской революции, объявив их исчерпанными. Но явление, ставящее перед нами столь фундаментальные философские и моральные вопросы, неисчерпаемо, ибо спор идет уже не только о том, что произошло в прошлом, но и о том, что может случиться в будущем. Ричард Пайпс Чешир, Нью-Хэмпшир, май 1989 года. Агония старого режима. Паралитики власти слабо, нерешительно как-то нехотя борются с эпилептиками революции. Щегловитов. Глава 1. 1905. Первый гром предисловии к автобиографической повести сомерсет Моэм объясняет, почему он предпочел описать события в литературной, а не в строго документальной форме. Факт – плохой рассказчик. Он приступает к рассказу на удачу, как правило, задолго до начала, бредет как попало, перескакивая с пятого на десятое, и обрывается на полуслове не дойдя до завершения. Рассказу нужен крепкий остов, Остав рассказа – это, конечно, его сюжет. Сюжет обладает некоторыми неотъемлемыми свойствами. Он имеет начало, середину и конец. Это значит, что повествование начнется в определенном месте и в определенном месте закончится. Для историка непозволительная роскошь подгонять события под остов сюжета. И поэтому его повествование может и не иметь четкого начала и явного финала. Оно начинается произвольно и обрывается незаконченным. Где начало русской революции? Петр Струве, ведущий либеральный публицист начала века, анализируя крушение Российской империи, приходит к выводу, что предпосылки гибели были заложены уже в 1730 году, когда императрица Анна Иоанновна Приступило обещание придерживаться тех конституционных ограничений, которые аристократия навязывала ей условиям вступления на трон. Существуют достаточно веские основания, чтобы полагать началом революции неудачную попытку восстания декабристов в 1825 году. Во всяком случае, в 70-е годы прошлого века революционное движение в России было уже вполне оперившимся, и вершители революции 1917 года видели в радикалах 70-х годов своих предтеч. Если все же попытаться установить события, не просто предвосхитившие 1917 год, но и прямо приведшие к нему, то наш выбор должен пасть на студенческие волнения – прокатившиеся по российским университетам в феврале 1899 года. Хотя эти возмущения были быстро усмирены обычным сочетанием уступок и репрессий, они положили начало движению протеста против самодержавия, не стихавшему уже вплоть до революционных событий 1905-1906 годов. Первая русская революция была тоже, в конце концов, остановлена ценой крупных политических уступок, фатально ослабивших русскую монархию. И если полагать, что всякое историческое событие имеет свое начало, то началом русской революции вполне можно считать всеобщую университетскую забастовку февраля 1899 года. И в этом отправном моменте была большая доля случайности – С 60-х годов прошлого века российские высшие учебные заведения были основными центрами оппозиции царскому режиму. Революционеры были либо учащимися, либо выходцами из университетов. В начале 20-го века в России было 10 университетов и, кроме того, множество духовных, юридических, медицинских и инженерных училищ. Всего в них обучалось 35 тысяч человек подавляющая масса студентов принадлежала к низшим сословиям. В 1911 году наибольший контингент составляли дети духовенства, затем чиновничество и крестьян. Потомственные дворяне представляли лишь 10%, то есть часть, равную процентной норме для евреев. Имперскому правительству была необходима образованная элита, и оно способствовало развитию образования. Однако, предполагая при этом невозможное, свести обучение к усвоению строго профессиональных знаний и развитию народных дарований. Такой подход вполне устраивал большинство учащихся, которые, пусть и недовольные существующим положением, не желали отдаваться политике за счет академических занятий что подтвердили события 1905 года. Однако стоило лишь властям переусердствовать в отношениях с радикальным меньшинством, что, как правило, и случалось, как ряды студенчества сплачивались. В 1884 году в ходе контрреформ, предпринятых после убийства Александра II, правительство пересмотрело либеральный университетский устав, введенный 21 год назад. Новые правила лишали университеты большой доли автономии и ставили их под непосредственный надзор министра народного просвещения. Было отнято и право избирать ректоров. Дисциплинарные полномочия вверялись постороннему лицу, не представляющему университета, государственному инспектору, наделенному полицейскими функциями. Студенческие организации, даже в форме землячеств, объединявшихся с единственной целью взаимопомощи, были объявлены нелегальными. Новые правила вызвали естественное недовольство студенчества, усугубившееся назначением в 1898 году на пост министра народного просвещения Боголепова, профессора римского права, первого в этом ряду представителя академических кругов. Однако человека сухого и черстого, консервативного во взглядах, получившего среди студентов прозвище «каменный гость». И все же, 80-е и 90-е годы были сравнительно спокойными для учебных заведений России. Событие, нарушившее этот покой, было пустяшным. 8 февраля отмечался день основания Санкт-Петербургского университета. Примечание. Если нет дополнительных указаний, то даты на период, предшествующий февралю 1918 года, даются нами в соответствии с юлианским календарем, действовавшим до того времени старый стиль, и отстававшим от западного календаря в XIX веке на 12 дней, а в XX на 13. С 1 февраля 1918 года даты даются по новому стилю. То есть по западному календарю, принятому советским правительством с этого времени. Обычно в этот день студенты после торжественного собрания, организованного администрацией, устремлялись веселыми толпами в центр города. И ничего, кроме юношеского задора, никакой политики за этим не стояло. Но в России в то время всякое публичное действо официально не санкционированное, рассматривалось как акт неповиновения, то есть акт политический и крамольный. Намереваясь положить конец подобному нарушению порядка, власти потребовали от ректора, известного и популярного профессора истории права Сергеевича, предупредить студентов о недопустимости подобных увеселений. Это предупреждение, расклеенное по зданию университета и опубликованное в прессе, заслуживает того, чтобы его привести здесь полностью, как яркий пример полицейской ментальности режима. 8 февраля, в день празднования годовщины основания императорского Санкт-Петербургского университета, нередко происходят со стороны студентов нарушения порядка и спокойствия на улицах санкт-петербурга и в публичных собраниях беспорядки начинаются немедленно по окончании университетского акта шествием студентов большой толпой с пением песен и криками ура по дворцовому мосту и далее по невскому проспекту вечером происходят шумные вторжения в ресторан увеселительные заведения в цирк В Малый театр смежные с этими заведениями улицы бывают до глубокой ночи пересекаемой возбужденной толпой, что дает повод к прискорбным столкновениям и вызывает неудовольствие публики Общество столицы давно обратило внимание на эти беспорядки. Оно возмущается ими и осуждает за них университет и все студенчество, тогда как в них участвует только небольшая его часть Закон предусматривает такого рода беспорядки из-за нарушения общественной тишины и спокойствия подвергает виновных аресту на 7 дней или денежному штрафу до 25 рублей. Если же в этих нарушениях будет участвовать целая толпа людей, которая не разойдется по требованию полиции, то упорствующие подвергаются аресту до 1 месяца или штрафу до 100 рублей. А если необходимо будет прекратить беспорядок силою, виновные подвергаются аресту до трех месяцев или штрафу до 80 рублей. 8 февраля полиция обязана охранять тишину и спокойствие совершенно так же, как и во всякий другой день года. Если произойдет нарушение порядка, полиция обязана прекратить его во что бы то ни стало. Закон предписывает даже употребление силы для прекращения беспорядков. Последствия такого столкновения с полицией могут быть очень печальны. Виновные могут подвергнуться аресту, лишению льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столиц Считаю необходимым предупредить об этом господ студентов. Студенты должны исполнять законы, охраняя тем честь и достоинство университета. Столь бестактное внушение привело студентов в негодование, и когда 8 февраля Сергеевич взошел на трибуну, они встретили его свистом и шиканьем, не смолкавшим 20 минут. Затем, под пение Гаудеамуса и Марсельезы, они устремились на улицу. Студенты попытались пройти в центр города по Дворцовому мосту, но, увидав, что он блокирован полицией, двинулись к Николаевскому, Однако и здесь их ожидала полиция. И тогда, в начавшейся свалке, по утверждению студентов, полицейские стали избивать их нагайками. По утверждениям же полицейских, это студенты забросали их снежками или дышками.